Глава 11. Катя. В редакции шумно. Проходим в небольшой кабинет Алика, чтобы обсудить дальнейшие планы. Присаживайся. Можешь занять кресло моего помощника. Он на днях уволился, и теперь место пустоет. Кивает на угол большого стола, заваленного бумагами и журналами. Никогда не понимала, как в таком хаосе можно работать. Хочешь чая или кофе? «Нет, спасибо. Ты собирался мне что-то показать?» «Да, но для начала представлю тебя боссу. А вот и он, кстати, лёгок на помине», — выглядывает за дверь. «Но я не готова!» — распахиваю глаза. «Эта встреча должна была состояться не сейчас, а чуть позже. К разговору с боссом никогда не подготовишься. Просто будь собой. Он нормальный мужик, вот увидишь». «Доброе утро. Ну и где твой талантливый саморудок-стажёр?» К кабинете появляется крупный мужчина среднего возраста. В глазах читается интерес, ровно до тех пор, пока он хорошенько меня не рассматривает. Доброе утро. Выдавливаю, вцепившись в край стола. Мою реакцию можно принять за волнение, так и есть, вот только сейчас я боюсь вовсе не босса в прямом смысле слова. Меня волнует то, что босс это не просто серьёзный дядька, а именно он, и его реакция на появление моей персоны. Видимо, назначение на должность главного правда. Можно поздравлять. Познакомьтесь, моя подопечная Екатерина Миронова, она же Китти М. Прошла кастинг через онлайн-конкурс художественной фотографии. Уже месяц ведёт колонку в нашем онлайн-журнале, а теперь вот решила попробовать силы в более серьёзном деле, мечтает попасть в Штат. Да, Катюша. Киваю. В общем, такая вот девушка красавица. Да что я за тебя говорю? Расскажу сама, откуда приехала, где училась. Ну, ты понимаешь. Олег выди, пожалуйста, прерывает его воодушевлённый монолог. Не понял? поднимает брови, смотря на нас. Прикидывает, зачем это его боссу понадобилось оставаться со мной наедине. А может, боится, что после собеседования с глаза на глаз займу его место, рассказав правду про украденное фото. Что непонятного? Оставь нас с Катериной. А, ну хорошо, буду за дверью. Разочарованно выдавливая талик и топает в коридор. Наверное, он уже пожалел, что проявил инициативу и познакомил меня с боссом. В кабинете повисает тишина. Рассматриваю маникюр. Что сказать? Оправдываться? Ну уж нет, это не про меня. Как мать. Здорово? Первое, что спрашивает, прерывая молчание. Вопрос не о работе. Забавно. Да, нормально всё, спасибо. Знает, что ты здесь? В столице, конечно. Кошу под дуру. Я о другом. Ты сказала ей, куда конкретно устраиваешься на работу. Ну, я же еще пока стажер. Ясно, не сказала. Снова пауза. Дядя Саш. Что, дядя Саш, я тебя прикрывать не буду. Против матери пошла. Ну и коза. А ведь я так и знал. Я буду стараться. Стараться? «Нет, дорогуша, ты будешь вка-лы-вать. Поняла?» «Угу. Ладно», — оставляет в покое спинку стула, которую раскрутил в порыве эмоций. «Хочешь работать? Работай, но учти, спрос у тебя будет двойной. Не посмотрю, что племянница». «Киваю. Я знала, на что иду». «А теперь скажи прямо, чего этот Алик к тебе так прицепился, чем-то ему так понравилось». У меня есть несколько неплохих кадров со свадьбы Даниэлы и Йофи. И всё. Сегодня только Леньевы не написал про его свадьбу. Послезавтра выйдет официальная статья, так что это уже не эксклюзив. Единственный шанс поймать волну выложить фотографии невесты раньше других. До сих пор никто не видел её лицо. Поговаривают всякое, но всё это пустышки, фейки. Мне нужен сенсационный материал. Платьем и букетом за миллиард уже никого не удивишь. Люди клюют на яркий контент. Кивает на заголовки. Невеста, улетевшая на воздушном шаре, упала в реку, потопив прогулочный катер. Тёща покалечила зятя, разбив пиньяту ему об голову. И ещё несколько бредовых новостей, которые привлекают внимание читательской аудитории. Учитывая то, что стиль съёмки совершенно не похож на стиль Алика, я сделал вывод, что это твои кадры. Кидает мне стопку распечатанных снимков. Да. Как ты пробралась на церемонию? Из наших многие хотели бы туда попасть, но не смогли. Охрана на каждом шагу. Мне повезло, пошла с гостями. Меня приняли за родственницу невесты. Мы с ней немного похожи. Значит, у тебя есть её фотографии? Есть. Покажешь? Прикусываю губу. Могу ли я доверять собственному дяде? Учитывая, что журналистика и честность — понятия почти несовместимые, вряд ли. Покажу, если их опубликуют от моего имени. Давай посмотрим. Может, им и взять-то нечего. Пожимает плечами и делает безразличное лицо. Но я знаю, что он заинтересован. Ну, хорошо. Можно показать ему пару кадров. Например, перед церемонией и с опущенной фатой. К счастью, меня накрасили так, что я сама на себя не похожа. Тот случай, когда на фото мать родная не узнает. Иначе дядя смог бы догадаться раньше времени. Интересно, э, без фото есть? Без фото только жених. Дядя Саша начинает смеяться. Ладно, убедила, возьмём то, что есть. Но этого маловато, чтобы занять место в штате. Я предлагаю тебе сделку. Приносишь фото и материал, получаешь гонорар. Что-то вроде испытательного срока. Чем больше интересного принесёшь, тем выше твой рейтинг. В конце отчетного периода мы сравниваем все рейтинги, и побеждает сильнейший. У нас тут, как в джунглях, естественный отбор, конкуренция. В общем, твоя задача искать и креативить. Никогда не знаешь, что выстрелит, но на крайний случай всегда найдутся актуальные темы. Делает паузу. Ладно, дам подсказку. Из ближайшего и злободневного открытия нового ресторана азиатской кухни и скандал, связанный с побегом домашней рыси из квартиры. той самой, что лапой открыла соседскую дверь и пришла к пенсионерке, пока ни о чём не подозревающая бабулька мыла окно. Продолжение ты наверняка знаешь. Бедная старушка отдала Богу душу. От страха? Нет, она оступилась и выпала в окно. А при чём тут рысь? Философский вопрос. Можешь поискать в этих направлениях. Доля фантазии и грамотный текст — залог успеха. Не слишком воодушевляет. Накопаешь что-то более стоящее, буду только рад. Вопросы есть? Нет? Тогда приступай к работе. Статья про невесту должна быть готова как можно скорее. Отправишь секретарю и лично мне продублируешь. На всякий случай. Протягивает карточку с электронной почтой. И ещё, с Саликом держи ухо востро. С ним мало кто ладит. Но тебе придётся, так как остальные места заняты. Располагайся. Всё необходимое оборудование есть. Пользуйся, твори. «Хорошо, спасибо за совет. Это, дядя Саш. Решаю окончательно обнаглеть. Заставляю его обернуться и притормозить у выхода». «Чего?» «Дайте, пожалуйста, взаймы до зарплаты. На проезд. У меня кошелёк украли в метро». Чувствую себя попрошайкой, но, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. «Столица — это тебе не провинция, где три дома в два ряда, и все друг друга знают. Тут можно не только без денег остаться». «Руки-ноги оторвут, не заметишь, так что голову включай, иначе долго не протянешь, поняла?» Сверлит меня взглядом. Киваю. «Много не дам, чтоб было тебе уроком, и впредь за вещами следи». Кладёт на стол довольно скромную сумму. Не разгуляешься. «Вот, на проезд и ужин хватит, будет статья, получишь ещё. Дерзай!» Дядя символично указывает на часы и оставляет меня один на один с рабочим ноутбуком и пляшущими мыслями. Олег почти сразу врывается в кабинет. Его буквально распирает от любопытства, но я не собираюсь раскрывать все карты. Ну, признавайся, чего обсуждали за закрытыми дверями? Пытается определить ракурс нашего общения. Босс дал мне тестовое задание, сказал, что в штат принимают лучших, так что чуда не случилось и пока я на испытательном сроке. Ясно. Не приставал? Подмигивает, возмущая меня, но быстро соображает, что в редакции никто не знает про мои родственные связи с боссом. И это должно остаться в тайне. Нет, ты был прав. Он нормальный мужик, адекватный. А я ему вообще-то в дочке гожусь. Ну и прекрасно. С недоверием коситься на экран ноутбука. Не возражаешь, если я поработаю? Работай, конечно, раз босс дал добро. Только прежде чем ему отсылать мне покажи, я тебе помогу, поправлю, если что не так. Обязательно. Расплываюсь в улыбке, мысленно посылая его на все четыре стороны. Будет вам эксклюзив. Но она эта трас исключительно от моего имени. Статья про невесту пишется легко. Ещё бы, ведь я хорошо подготовилась. Алек не мешает. Уходит на мозговой штурм, оставляя меня творить в приятном одиночестве. Так что спустя несколько часов я довольно потирая руки и нажимая на кнопку отправить. Почти сразу же приходит ответное письмо, что материал получен. Мысленно похвалив себя, отправляюсь на поиски кофе и сталкиваюсь с тремя девицами в фирменных майках. Сouri по логотипу практикантки, точнее сказать, моей конкурентке на место под солнцем в редакции. Привет, ты новенькая, да? Да, я Катя. Осторожно прощупываю почву. Понятно. Мы трой, Маша, запомнить не сложно. Приятно познакомиться. Сдерживаю смешок. Три Маши, почти как в сказке, только наоборот. Хочется спросить, где они потеряли своего медведя, но задаю более жизненный вопрос. Не знаете, где тут можно попить кофе? Прямо и направо. Мы тоже туда идём. Я не привыкла много говорить, поэтому у девицы быстро теряют ко мне интерес. Увлечённо продолжают обсуждать что-то своё. Слушать их сплетни нет никакого желания, поэтому я поспешно наливаю стаканчик эспрессо и, положив побольше сахара, собираюсь слинять, но притормаживаю, услышав кое-что интересное. Ты уверена? Кто тебе сказал? Об этом все в редакции говорят. Заявку подтвердили. Девочки, это мега шанс, такой и нельзя упустить. И что нужно делать, чтобы туда попасть? Не знаю. Наверное, переспать с боссом. Девицы начинают смеяться, а меня прибивает к полу. Не могу уйти, не узнав подробности. Думаешь, в редакции мало желающих из штатных? Да за такое кто угодно с боссом переспит, даже Алик. Снова приступ хохота. А о чём речь? Не выдерживаю, привлекая внимание. Девицы, наверное, уже забыли, что я их слышу. Ну вот, а говорите, что только я не в курсе. В общем, от нашего издания примут одного журналиста. Держу пари, будет бойня. А куда примут? напрягаюсь. Ну ты как слон, и упала. Может, и про свадьбы ничего не знаешь. Кивает на журнал, небрежно кинутый на столик перед диваном. Знаю. На первую часть корреспондентам с улицы путь был заказан, но ходят слухи, что на вторую часть есть вариант попасть к кому-то из нас, тому, кому несказанно повезёт. Угу, выдавливаю. Значит, церемония всё-таки состоится. Кэтти сумела убедить Даниила. Они помирились и, скорее всего, сейчас сидят в самолёте, обсуждая количество розочек на свадебном торте. Вот только на практике у Даниила уже есть жена. Значит, второе бракосочетание незаконно, как бы сильно они ни обожали друг друга. Вспоминая высокомерные тоны и унизительные слова Кэтрин. А ведь костюм даже не заступился за меня. И я чуть не отдала этому человеку свою девичью честь. Да виновата сама. Знала, что наглый мажор доставит лишь проблемы и разочарования, но ведь ничего не смогла с собой поделать. На что-то понадеялась, на его честность. Дура. От этой мысли становится обидно. Даниил использовал меня в своих целях, а Кэтрин ему подстать. Кукла, забученная собственной персоной и удачным замужеством. Ну что ж, Интересно посмотреть на лицо счастливой невесты, если я явлюсь на свадьбу в роли первой жены. Да, будет незабываемо. Я напишу такую статью, что об этом гориме будут говорить все. Дядя получит эксклюзив, а Даня получит по заслугам. Главное не попасться под горячую руку охраны. Владимир вряд ли допустит меня на церемонию, только если у меня будет официальное приглашение, служебный пропуск. Да это вообще другое. Я нашла со скидкой здесь. Пока я фантазирую, разговор девушек перетекает в совершенно другое русло. Обсуждать распродажи и магазины с моим финансовым положением делать неблагодарное, поэтому я быстро допиваю остатки кофе и, кивнув новому знакомому, возвращаюсь в кабинет. Время к вечеру, поэтому пора позаботиться о ночлеге. Звоню хозяйке квартиры, чтобы забрать второй комплект ключей. Первый я потеряла, но знать ей об этом не нужно. После назначения встречи прибираюсь за столом, Привожу в порядок рабочий компьютер, освобождая место для будущих шедевров. Погружаюсь в дела и не замечаю, как в кабинете снова появляется потливый коллега. Где была, чего добыла? Олег вернулся и ждёт от меня исповеди. Дышала воздухом, как прошёл мозговой штурм? Отлично. Выбрали парочку идей для улучшения издания. Чего не написала? Да, но, к сожалению, не дождалась тебя, так что материалы уже у руководства. Что ж. Зря. Увидим. Ну если у тебя нет ко мне вопросов и предложений, то я на сегодня всё. И того, и другого уйма, но ты права, обсудим их завтра. Сейчас я слишком загружен. Кивает на заваленный стол. Тогда до встречи. Пока. Прежде чем выйти на улицу, сосредоточенно просматриваю периметр через тонированное стекло в окне. Путь свободен, но расслабляться не стоит. Нужно быть готовым к любому стечению обстоятельств. И точно. Не успеваю сделать шаг в сторону метро, как около остановки притормаживает чёрный седан представительского класса. Номера приметные, плотные. Сложно не узнать этого агента 007 местного разлива. И точно. Из машины с решительным видом выходит Владимир. Чёрт, ну чего ему не сидиться около костюма? Уверенно он приехал к редакции вовсе не для того, чтобы принести черновик статьи или рукописи. Начальник службы безопасности явился по мою душу, и если я не хочу попасться в его лапы, нужно срочно что-то предпринять. Как назло, рядом нет ничего, кроме старинного особняка. Единственное место, где я могу скрыться, зайти в первую попавшуюся дверь. Так и делаю, резко дёргаю на себе винтажную ручку с изображением кофе, надеясь, вход свободный. Оказывается, слух привёл меня не в простой кофейный бутик, а в дорогую кондитерскую. Настоящий рай для такой сладкоежки, как я. Глаза разбегаются от обилия лакомств, а запах ванили и шоколад бьют по рецепторам, заставляя рот наполниться слюной. Эх, если бы запахами можно было наесться. Делаю вдох полной грудью и пожираю глазами всё, что вижу. А полюбоваться есть на что. Витрина, подсвеченная лучами прожектора, забита аппетитными пирожными на умопомрачительных красивых подносах и тарелках. Тут всё и классические сладости, и то, что я никогда не встречала раньше, даже на картинках. В наборах и поштучно, но самое любопытное цены, вернее, карточки с цифрами, больше смахивающие на номера телефонов. Ну и ну, срывается с губ. Неудивительно, что кроме меня в бутике только одна посетительница. Такие вкусности по карману лишь избранным, типа костюма. Прикидываю, сколько денег в кармашке и понимаю, что могу оплатить только леденец на кассе. Видим всё остальное, я куплю себе после того, как разбогатею. Особенно меня привлекают трубочки с кремом, очень похожие на те, что я уплетала на ужин. Вполне возможно, что их поставляют в отель именно отсюда. Представляю сочетание мягкого корпуса, покрытого нежнейшим шоколадом, и настроение стремится к нулю. Откусить мне вряд ли позволят, и половину тоже не отрежут, так что эклеры остаются лежать за стеклом, маня запретным удовольствием. А я продолжаю пускать слюни, глядя на них и выжидая, пока Вова сменит место дислокации. 10 минут тянутся как целый год. Я уже знаю весь ассортимент и могу подрабатывать здесь на полставки. Выглядываю в окно. Машины не видно, Владимира тоже, но это не значит, что его нет. Может быть, он в засаде, но рано или поздно придётся идти на свой страх и риск. Женщина тем временем набирает себе целую коробку сладостей и отправляется на кассу мимо меня. при этом в моём животе начинает так громко урчать, требуя всего и побольше, что даже приятная музыка из динамиков не заглушает этот конфуз. К моему стыду на это обращают внимание все находящиеся в бутике. В частности, освободившаяся продавщица. «Что-то определённое выбрали или подсказать?» — вкратчиво искушает она, расплываясь в улыбке. «Ещё более сладкой, чем шоколад на эклерах». «Подсказать». Никак не как не могла определиться: купить коробку лапши быстрого приготовления и есть неделю или выбрать вот эту конфету из марципана. За щуку кинул и сосина завтрак, обед и ужин. Цена как раз примерно одинаковая. Вы бы как поступили? Верчу в руках леденец в форме сердца. Продавец теряется от моего риторического вопроса с подвохом, а дама передо мной закрывает свою коробку и решает повернуться. Лучше бы она этого не делала. А мне бы не острить в таких помпезных местах. Юмор мой всё равно вряд ли оценят. Встречаясь взглядом с дамой впереди и замираю с сосачкой в руке, остаётся только молчать и хлопать ресницами, желая провалиться сквозь землю. Не такой уж и большой город, как говорил мне дядя. Кэтрин, какая неожиданность! Никогда не знаешь, где встретишь жену собственного сына. Ставит коробочку на стойку и сканирует меня оценивающим взглядом. Без макияжа мать Даниила выглядит чуть старше, но это не портит её наоборот, делает солиднее и мудrieе. Красивая женщина. Видимо, сын пошёл внешностью в неё, а не в отца. Интересно, по характеру он тоже пошёл в неё. Если так, то дело труба. Она не поймёт мой гиперболический сарказм в отношении местных расценок. Для неё это, наверное, и не так уж и дорого. Первые мысли прикинуться, что она обозналась и быстренько сбежать, но пару секунд спустя меня озаряет отличная идея. Если мать костюма не знает, что к Кэте с Даниилом, значит, можно воспользоваться случаем и взять её в заложники, а точнее, использовать в качестве прикрытия. Вряд ли его восстанет похищать меня вместе со свёкровьем, и уж тем более не причинит мне вреда, ведь рядом неприкосновенная мать его драгоценного хозяина. Добрый день. Все дороги ведут к тортикам. Правда говорят, не красота спасёт мир, а время с егиной эклер с чашечкой ароматного кофе. Не слышала такого выражения, но оно вполне справедливо. Женщина едва заметно улыбается, немного меняясь в лице. Завити меня, Катя, так привычнее, расплываясь в самой дружелюбной улыбке, которую только могу из себя выдавить. Хорошо, Катя, ты что-то выбрала? Да я бы всё скупила, но у меня, оказывается, деньги остались в отеле. Так что в другой раз. А вам советую вот эти трубочки, мои любимые. Пожалуй, возьму их тоже. Как Даниил Не обиделся, что я ушла со свадьбы раньше. Да мы и сами не дождались окончания. Вспоминаю, как сбежала и не вольно хмыкаю. Понимаю, вздыхает. Знаешь, наверное, это странно прозвучит, особенно при таких обстоятельствах, но может, уговоришь его как-нибудь приехать на чай? У нас с Данией не самые близкие отношения после развода с его отцом, но мне бы очень хотелось хоть иногда его видеть. Отвожу глаза. Вряд ли из меня выйдет помощник в налаживании мостов между отцами и детьми, особенно в данном случае. Самой бы как-нибудь выкрутиться. Я не могу вам этого обещать, потому что Даниил нечасто прислушивается к советам других людей. Если он что-то решил для себя, то повлиять на это довольно сложно. Знаю, но мне почему-то кажется, что у тебя получится, пожимает плечами. Спасибо, конечно, за доверие, но вы, женщина, плохо знаете своего сына. мелькает в голове. Вслух, конечно, этого не произношу. Мне ещё эклера, пожалуйста. Я оплачу картой, обращается к кассиру, отвлекаясь от меня. Приятного аппетита и хорошего вечера. Провожая взглядом проплывающие мимо трубочки и понимая, что пора уходить, если она продолжит задавать вопросы, получится неприятная ситуация. Кать, подожди. Вот, возьми. Протягивает мне коробочку, перевязанную красной лентой. Застываю с недоумением, глядя на женщину. «У вас медовый месяц, вот и съешьте их вместе с Даней. Заодно передашь ему привет от матери». «Но я не могу их взять». Теряюсь. Обижать её не хочется, но и врать тоже желание отпадает. У меня всё-таки есть совесть, в отличие от Даниила. «Почему?» «Потому что договорить не успеваю. В кондитерскую заходит ещё один посетитель». Судя по улыбке продавца, такого ажиотажа у них давно не бывало. Перевожу взгляд на дверь. Ну, вот и всё. «Вова?» — поднимает брови мать костюма. «А, ты, наверное, Катюшу потерял». «Алиса Петровна, здравствуйте», — удивляется начальник службы безопасности, переводя взгляд с меня на неё. «А вы что тут делаете?» «Очевидно, плюшками балуемся». Вырывается, после чего на автомате беру у неё коробочку со сладостями. Насытый желудок не так страшно помирать. Точно. А Даня случайно не с тобой? спрашивает с Надеждой. Нет, он в отеле, ждёт жену. Прям-таки заждался. Делает особенную интонацию и буравит меня взглядом. Неужели? А как же Силиконовая долина? Не засосала? Даже в медовый месяц работает. Алиса Петровна качает головой. Не понимает, о чём я. Зато Вова едва сдерживает ухмылку. Ему-то ясно, кого я так прозвала. Он у нас мужчина на расхват, с самого утра в заботах. Картина вздыхаю. Даниил Иосифович уже освободился. Требует вас, немедля. Алис Петровна, а знаете что? Я тут подумала. Ваше приглашение ещё в силе? Блефую, смотря за тем, как вытягивается лицо у начальника службы безопасности. В силе? А поедемте к вам на чай, чего откладывать? Да я только за, а Даня как же? А что? Он взрослый мальчик. Владимир ему, конечно же, приглашение передаст, не так ли? Мы с вами пока на стол накроем, самовар вскипятим, пироженьки по тарелочкам раскидаем. Глядишь, и придёт к любимым та женщинам на всё готовенькое. Последнее, говорю, особенно вкратчиво. Мать Даниила смотрит на меня во все глаза. Наверное, в этом месте должны быть овации, только никто не хлопает. Разве что нарощенные ресницы продавщицы безмолвно наблюдающей за внеплановой комедией. Вов, ты тогда поезжай за Даниилом, скажи, что его ждёт сюрприз, вступает Алиса Петровна. Владимир недовольно поджимает губы, но что он сможет сделать? Не тащить же меня в машину силой на глазах у свекрови. Хорошо, я ему передам, сухо отвечает он, одаривая меня многозначительным взглядом. Ну, пошли. Машина рядом, водитель ждёт. Хочется помахать Владимиру кулаком или показать язык, но я держу себя в руках и, как ни в чём не бывало, проскальзываю мимо него, следуя за свекровью. Э-э, да, жизнь в столице меняет меня не по дням, а по часам. Ещё пару дней назад я и в страшном сне не могла представить всё то, что со мной приключится. А теперь я добровольно иду в гости к незнакомой женщине, которая приняла меня за жену своего сына, хотя я ведь и есть его жена, только поддельная. «Как всё запутанно!» «Алиса Петровна, вы сразу домой?» уточняет Владимир, перехватывая её у выхода. «Ну, да». «Осторожнее поезжайте, не торопитесь. И Катерину Васильевну, это, не упустите? То есть не выпускайте, вернее, следите за ней, пожалуйста». Путается в словах немногословный охранник, вызывая удивлённый взгляд Алисы. «Ну, вы поняли. Я за неё отвечаю, в общем». «Да, да, понимаю. Спасибо за заботу, Вова». Уж как-нибудь постараемся, доедем. Выходим на улицу, и я вздыхаю с некоторым облегчением. Отличный парень, но слишком навязчивый. Владимир? Да. Я думала, что только у меня такое впечатление от него. Хмыкаю. У матери, кажется, отряда охраны не имеется. Интересно, в семье Даниила только он такой важный, ни шагу без присмотра. Но, честно говоря, единственный, кто смогs работать с моим сыном. Остальные слишком поверхностно вполнели свою работу. Значит, это вы поспособствовали. В этом отношении мы с бывшим мужем единогласны. У Иосифа много друзей, но ещё больше недоброжелателей. К тому же, когда Даня был маленьким, цыганка нагадала, что ему угрожает опасность. Она дала отчёткое предсказание на его жизнь. Вы верите в это? Вообще, я не слишком суеверна, но её пророчество оказалось на удивление правдивым. Сначала мы получали письма с угрозами, а потом, когда Даниилу исполнилось 5 лет, его действительно собирались похитить. О, Боже. К счастью, мы вовремя смогли отследить преступника, и ребёнок не пострадал. С тех пор он не ходит один. Конечно, Даня уже вырос из детского возраста, и я уверена, что он сможет постоять за себя сам, но мне спокойнее, когда я знаю, что рядом с ним высококлассный профессионал. К тому же, они с отцом достаточно известные люди. а к таким персонам всегда повышенное внимание. Ну, ты сама знаешь, чего я тебе рассказываю. А что ещё нагадала та цыганка? Зачем-то спрашиваю, хотя какое мне до этого дело? Так, из любопытства, конечно. Ничего личного. Да много чего. Всего и не вспомнить. Возможно, не стоит воспринимать это всерьёз. Моя мама, например, очень любит читать гороскопы. Она верит в них. И именно поэтому у неё они всегда сбываются. Хотя я много раз говорила ей, что их придумывают такие, как я, молодые и неопытные практикантки-журналистки, которым не досталось нормальной колонки в газете. С Бельтовой, о чём тут же жалею, но Алиса Петровна не слышит подвоха. Она погружена в свои воспоминания. Не знаю. Единственное, что я отчётливо помню, что все мужчины по отцовской линии под угрозой. Это действительно так. Никто из них не доживал до глубокой старости, ни прадед, ни дед, Есть только один способ прервать действие этого проклятия, и вся надежда на вас с Даниилом. Что это значит? Вы должны родить нам внучку, и побыстрее. Девочка, рождённая через 9 месяцев после свадьбы, разрушит проклятие и принесёт счастье семье. Род будет продолжен, а опасность минует. Застываю с открытым ртом. Это она сейчас серьёзно? Если да, то у меня не слишком утешительные новости. Девушка Даниила уже успела залететь и родит раньше желаемого срока, не являясь законной женой. Кто у неё в животе неизвестно, может быть мальчик. В общем, неутешительный прогноз по сравнению с которым сухой укроп, нагаданный моей мамой, кажется детским лепетом. Пока я обдумываю её слова, из машины неподалёку выскакивает широкоплечий мужчина и кидается нам навстречу. Похоже, мама костюма предпочитает шофёра, помощника и охранника в одном лице. Скромно не то, что некоторые петушки. Алис Петровна, ну что ж вы не сказали, что будете с сумками? Ой, здравствуйте. Павлик, это Катя, моя невестка. Приятно познакомиться. Берёт у меня из рук коробку, а затем забирает сумку у Алисы. Куда ехать? Вези нас ко мне домой.